23. Профессор Жуш-Шаймар. Ненайденные дневники. Нельзя сказать, будто ранее я считал себя атеистом. Не боже мой, и извини, выдувальщик. Но все же убежденность в том, что в этой жизни все, либо почти все можно спланировать, и личным усердием схватить удачу за хвост явно преобладала. Ныне, конечно, другое дело. Видимо, от того, что мы загнаны в угол, и по случаю невозможности с помощью рационального планирования обнаружить выход из тубика, атеистические перехлёсты отодвинуты в сторону. Навсегда, как понимаю. Да и вообще, вокруг слишком много чудес, дабы продолжать поклоняться господину рационализму. Территория, им покоренная, давно осталась позади, пожалуй, ещё где-то в преддверии дюны песчаный великан. Потому отныне, если что-то случается, то воспринимается с неизбежным фатализмом. Вот и ныне так же. Самозатягивающуюся петлю ловушку ставили вообще-то против голованов. В условиях огромного неприкрытого периметра и ограниченных залежей патронов полагаться исключительно на огнестрельную технику, включая так и недострелявшую боезапас качалку, не приходится. Потому мы постепенно идем по лестнице эволюции оружия вниз. Не знаю, получится ли деградировать до каменных или даже деревянных палец. Наверное, вряд ли. Собаки прикончат нас быстрее. Так вот, ныне в селок, выставленный против вторжения четвероногих, попало двуногое. Нет, вовсе не кто-то из группы, да и вообще не человек. Птица. И не прилетела она вовсе. Просто здоровенная, нагастая птица. В росте выше любого из нас, даже гвардии ротмистра. Слава мировому свету не той породы, кое нам когда-то встречалось. У этой нет загнутого клюва чудовищного размера. Так, нечто тонкое и прямое, вероятно предназначенное для ковыряния коры с целью выгребания жучков-древоедов. Как такая птица здесь очутилась, непонятно. До этого думалось, что жуткая стая сообщества повыгребло вокруг все белковые субстанции. Кто знает, может птица для них почему-то несъедобна? Все возможно. Вот нам самим, например, это худое нагастое уродство тоже не слишком приглянулось. И хотя свежего куриного мяса мы давно не пробовали, при виде отловленной за ногу птицы желание ее съесть почему-то все-таки не возникло. Но зато меня посетило озарение, ведь все просто, птица явно не летучая, а запросто прошла через собачьи боевые порядки. Сюда прошла, значит, и отсюда может. Нам-то путь заказан, убедились уж по костякам выложенным, а вот птица... Почему не использовать случайность в свою пользу? К тому же, как уже говорилось, ныне я превратился в убежденного фаталиста. Все на сфере мира имеет свое предназначение. Все случается для чего-то, а не само по себе. Если к нам заявилась большеногая птица, то это не просто так. Не исключено, что ее сам выдувальщик заслал, или кто-то из присных его. Тут надо пояснить. Как-то мне ранее думалось, да в принципе и по большому счету даже и совсем не думалось, Ибо оставлял я эту тему для размышлений всегда и всюду в стороне. Хотя странно. Ведь продукт исследований, утерянные во времени города Ребукаров, должен был сам собой привести к нужным философским выводам. Но вот как-то не привел. Ущербность, видимо, наличествует в мозге. Блокировка нейронных каналов хитрой конструкции, которая всю философию вопроса давила напрочь. В самом деле, как можно, занимаясь темой захороненных в джунглях цивилизаций, не задуматься о том, что знания сами по себе ничто? То есть они и не знания вовсе. Информация, которая неизвестна никому, по сути не существует, ведь так? Вот что народам большой суши от потерянных древних мегакультур, если о них никто ведать не ведает? И их опыт, и постигшие их катастрофы бессмысленны. Если о них ничего не известно, то все зазря. Дальше больше. Ведь, двигаясь по этой же линии рассуждений, получается, что и мое собственное открытие ничего не стоит. Открыл я эти легендарные развалины, и чего? Мне лично, разумеется, приятственно и рукоплескательно радостно. Может быть, даже народу экспедиционному, что вокруг, тоже довольство и удовлетворение от того, что приобщились. Но вот по сути, по сути, что нам делать с этой найденной цивилизацией, если о ней не получается поведать миру? Радиосообщение? Это радиосообщение. Тут вопрос особый. Может, если бы у нас наличествовала какая-нибудь телевизионно-транслирующая аппаратура, тогда другое дело. Да и то в условиях подвешенных вблизи мирового света радиационных поясов толку под наших телекамер не было бы никакого. Оно, конечно, массаракш и еще раз массаракш, это все единое упущение. Я об этих телекамерах при планировании похода и вовсе даже не прикидывал. Но вообще-то и не хотелось превращать поход в шоу, потому как дело-то серьезное, нормальная экспедиция испытателей. А если подключить телевидение, то здесь уж не до академии. Тут до развлекательной передачи узоры совсем недалеко. А вот в департамент науки тогда уж лучше и не возвращаться. Коллеги будут смотреть как на клоуна. Монографию никто не не откроет. А по случаю формы подачи материала о затерянных городах на телевидении направят вообще в цирк. Так что нет, телевизионщиков с их техникой можно было бы привлечь разве что когда-нибудь после серьезных диспутов в стенах департамента. Благо, на простую пленочную кинокамеру все снято в разных ракурсах. Так что имелось бы, чем разглагольствование кафедральной, подтвердить. Однако как ныне до тех аудиторий с кафедрами добраться? И вот тут как раз по теме птичка это двухметрового роста. Птичка ничуть не повредилась, аркан, самозатягивающийся ей только ноги спеленал. Так что, когда мы с и Ернацем подошли. На нас крылья топорщило, дошипело, да что та гадюка. Бегает, наверное, быстро, констатировал Дюка, рассматривая стянутые веревкой лапищи. Но как-то несъедобно выглядит. С последним утверждением я был полностью согласен, но поглощен вообще-то уже совершенно другим. У меня в черепе словно молния сверкнула. Если все под мировым светом не просто так, все предрешено, то и птица эта нагастая угодила сюда не просто так, а для чего-то. Что если... — Явно не летучий вид, — выдал я академическое заключение. — В общем-то, ясно и ребенку. Но вот сквозь голованские заслоны как-то прошла. — Да уж прочапала, — кивнул Эрнац. Чего будем с ней делать, шеф? — Отдадим Иблю на заклание? — Пусть решит, можно ли из этого приготовить филе. Табор Ибль, конечно же, повар от бога, но тут я, как и Дьюка, сомневался, будет ли кто такое жевать, даже после приготовления. Было в птице все же нечто отталкивающее, да и вообще мысль моя уже бежала совсем в другом направлении. «Значит, собак такое пернатое не интересует», — повторил я снова. Мастер-охотник зыркал на меня с неким новым интересом. «Вы это к чему же Думаете оседлать птичку и прорваться?» Понятно, что Ирнац юморил, но вот попал почти в точку. «Есть мысль», — сказал я неопределенно. «Понятное дело», — кивнул штатный проводник с усмешечкой. «У работников департамента науки должны же они когда-то возникать». Я не обратил на подкол никакого внимания. Какой смысл? Сил, дабы набить мастеру-охотнику Мордяку, у меня ни за что не хватит, а пусто мелить воздух, так была ли охота? С другой стороны, сделать что-то в тайне все равно ведь не получится. Дюка так и так узнает. Поэтому я все же высказал мысль вслух. Попробую послать с ней сообщение. С кем? С птицей? Ирнатс мне не поверил, усмотрел под начку. Точно так. — Она вам что, профессор, почтовый голубь? Ведь не летает же. Зато быстро бегает. Эрнац хмыкнул. — А как вы ее пошлете в заданном направлении, шеф? — Да мне и не надо в заданном, дьюка. Я просто хочу, дабы хотя бы что-то от нас вышло из этой собачьей блокады. — Фотографии к ней приторочите, что ли? Теперь мастер-охотник говорил серьезно. — Можно и их... Я задумался. А можно еще подшить тетради нашего славного, но сгинувшего доктора. Как думаете, Дьюка, если к ноге проволокой прикрутить, она своим клювом не сорвет? Понятия не имею, шеф, но клюв на вид не слишком страшный. Ну, не получится, значит, не получится. Все равно. Я замолчал, но мастер-охотник продлил фразу за меня. Все сгинет так и так. Но, может, какой-то туземец с коммерческой жилкой случайно подберет, да продаст какому-то охотнику, а там уж кто-то прочитает. А нас довершил я, ибо настала, видимо, моя очередь. Мы помолчали. — Так чего ж мы ждем? — заявил тремя минутами позже мастер-проводник. — Тащите сюда ваши дневники, шеф, и проволоку со скотчем. Будем крепить. — А ты не шипи. Обратился он с укором к цаплеподобной. «Уймись, не станем мы тебя резать. Если, конечно, бегать после веревок не разучилось». А уж ногастая не разучилась. Это мы с Ирнацем проверили очень скоро. Она так здорово припустила среди деревьев, что получилось в очередной раз удивиться чудесам тропического мира. И, кстати, пакет, закрепленный на правой голени, ничуть не убавил скорости».